В такое время, как сейчас, это еще было бы возможно, потому что все х л о п о ч у т с в е т я т с я в помещении стоит страшный шум. Но в половине пятого или в пять часов вечера вы, вероятно, вышли сейчас из-за стола. Негромко сказал м е г р и "О, это не имеет никакого значения. Мы привыкли есть в разное время. Сделайте мне удовольствие, закончите, пожалуйста, свой завтрак. А я пойду, я ухожу. Извините меня." И м е г р и зашагал по коридорам. Открывал и закрывал двери, разжигал трубку, которая однако вскоре гасла. Чаще всего шаги приводили его к кафетерию. Ему уже стали знакомы все движения работавших там людей. И остановившись у перегородки, он сидел, сквозь зубы какие-то непонятные слова. Хорошо, хорошо. Дон ж и н т там. Он там каждый день в шестичасов утра. Хорошо. Так, дома он выпил чашку кофе, которую Шарлотта подогрела, когда вернулась. Так, хорошо. Здесь, я полагаю, он себе в числе первых наливает чашку из кофеварки. Хорошо. Что за ч е п у х у он бормотал? По обыкновению он относит чашку кофе ночному швейцару. Так. Вот именно потому, что в тот день Донж еще не принес кофе, хотя уже было десять минут седьмого. Юстен к о л ь б е в спустился в подвал. Так, хорошо. Ну, словом, по этой или по другой причине. Вот оно как. Теперь уже наливают кофе не в серебряные кофейники, как для первого завтрака, а в м о л и к о в ы е кофейнички, снабженные маленькими ситечками. Утром первый завтрак подают наверх все быстрее и быстрее. Хорошо. Потом закусывает Донж. Ему приносят завтрак на подносе. Будьте любезны п о д в и н ч т ь с я немножко влево или вправо, господин комиссар. Вы мешаете мне считать чашки. Слова эти произнес р а м ю э л ь который оказывается должен был за всем следить из своей стеклянной клетки. Скажите, пожалуйста, он вдобавок еще считал чашки, выпитые в кафетерии. О, простите, господин комиссар, что потревожил вас. Да нет, нет, что вы, что. Вы. Три часа дня, тем п р а б о т ы з а м е д л и л с я Один из полиров уже переоделся и собрался уходить. Если меня спросят, Рамуэль, я вернусь к пяти часам. Мне надо сходить заплатить налог. Коричневые, маеликовые кофейнички почти все уже вернулись из номеров в подвал. Шарль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 В этом не было ничего необыкновенного. И в с ё ж е м е г р е удивленно таращил на него глаза. Как видно, передышка. Улыбаясь, сказал он Рамуэлю, сортировавшему талоны. Да, теперь будет затише ь до половины пятого, а там опять начнётся кутерма, как Дансинг откроется. Прошло ещё несколько минут. м е г р е всё не уходил из коридора. Вдруг в кафетерии зазвонил телефон. Шарль встал. Бросил несколько слов в трубку и, с сожалением оторвавшись от газеты, направился в какие-то дальние отделения подвала. А Куда это он? А который час, половина четвертого? А, ну, значит, его вызвали на склад получить запас кофе и чая. И так каждый день, да, каждый день. Рамеуль следил взглядом за Мэгре, и тот спокойно вошел в кафетерий, сделал весьма простую вещь.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 Пожалуйста, можете ее взять, хотя мне нет ничего интересного. Я читаю только ф и л ь е т о н ы и объявления насчет работы. Очень это было нужно, н а г р е Так, значит, п р о с п е р Донж.